Глава вторая. Твердыня гор правосудия. Талия. Талия в очередной раз заблудилась в бесконечном переплетении коридоров и галерей. Ей всё чаще кажется, что замок живёт собственной жизнью, играя в бесконечные прятки. Девушка использовала несколько способов по запоминанию, даже делала едва заметные отметки на каменных стенах, но вернуться в свои покои без посторонней помощи смогла всего один раз из шести. Замок впечатляет размерами. Величественное сооружение из белого камня уходит своим северным крылом в гору, сливаясь с ней и переходит в подземные туннели. Южное крыло возвышается над городом с золотыми крышами. Именно в этом крыле располагается личный этаж верховного, в котором мы отвели несколько комнат для гостей. Рядом с их покоями небольшая библиотека, тренировочный зал, кабинет и уютная столовая. Иномеранка не успевает осознать, как из тёмного коридора переносится в залитую отблесками колдовских огней библиотеку. В креслах возле резного камина добродушно общаются двое мужчин. В чёрных глазах Верховного пляшут озарные искры, бледное лицо озаряет улыбка, но даже расслабленная поза выглядит грубой. Густые волосы, стянутые в тугой хвост на затылке, обнажают выбритые виски и длинную шею. Взгляд вновь останавливается на изображении змии, ползущей от груди до правого уха. Змея хищно раскрыла пасть, демонстрируя сочащиеся ядом клыки. Талия может поклясться, в прошлый раз змея казалась спящей. Неужели её рассудок до сих пор подкидывает ложные образы? Напротив вампира сидит светловолосый юноша, выпускающий клубы мятного дыма из деревянной трубки. На нём дорожный костюм из коричневой замши и высокие ботфорты. Алис обращается верховный к верховной блондину. Познакомься, гостьи моего дома, леди Талия. Талия, это мой друг, наследник престола Светлых эльфов, кронпринц Алесандриэль из дома Рубинового полумесяца. Я твой единственный друг. Кронпринц выпускает в воздух очередную порцию мятного дыма. Очень приятно, наконец-то, с вами познакомиться. Эльф галантно кланяется и целует Тали руку. Мне тоже. Вы только с дороги. Алис воспользовался переходным камнем и на пыльном тракте не провел ни минуты. Едкое замечание Верховного вызывает негодование на лице Кронпринца. Ты ничего не помнишь о себе. Эльф не объяснимо привлекателен. Правильные черты лица, слегка заостренные и прямые. Тонкие губы, высокий лоб, глаза, наполненные жидким серебром и сиреневыми вспышками. Струящиеся волосы цвета платины поблёскивают в свете огней. В каждом его движении, в каждом слове читается высокое происхождение. При первой встрече Святослав вызвал бурю эмоций от паники и страха до обречённого доверия. Алеандреэль же создаёт вокруг себя ощущение спокойствия, располагает к беседе, заставляет забыть о времени. Прежде чем ответить на заданный вопрос, Талии бросает неуверенный взгляд на короля и дожидается его утвердительного кивка. У меня есть световые вспышки, но я не могу их расшифровать. И намеренно вновь оценивает собеседника и осознает, что вспомнила еще один фрагмент. Помню большой сад, он парил в небе, и фонтан в центре сада. Там была толпа в разноцветных мантиях. Они что-то шептали, но я не могу разобрать. Ты и не говорила про сад. В голосе Верховного чувствуется недовольство. Я вспомнила только сейчас. Глаза принца, они напомнили мне близкого знакомого. Он был там в саду. Мы разговаривали. Под пристальным взглядом вампира Талия начинает краснеть. Рядом с ним она чувствует лишь две эмоции: смущение и страх. Сейчас он вновь смотрит как хищник, изучает, оценивает. Его ноздри раздуваются, когда он втягивает воздух, словно пробует его на вкус. Девушке кажется, что именно это он и сделал, попробовал воздух на вкус, чтобы убедиться, что она не лжет. От осознания становится еще более не комфортно. Раз Алис стал катализатором твоей памяти, вам стоит проводить вместе больше времени. Вдруг ты вспомнишь что-нибудь еще. Святослав мягко улыбается, маскируя свое недовольство. Мы собирались поужинать. Составишь нам компанию? С радостью. Гостья дома Дакару кратко и бросает еще один взгляд на крон принца. Она уверена, что знает кого-то очень похожего на него. Пепельные волосы, глаза как жидкое золото, бледная кожа. Глаза же были серебряные с отблесками сирени. Она может поклясться, что глаза эльфа поменяли цвет. Он не опасен, не опасен только для нее. Девушка ловит себя на этой мысли и пытается понять: это она провоцирует ощущение из своих воспоминаний на кронпринца, или он сам наделяет воспоминание силой? Леди Талия, я привёз эльфийское медовое вино из личных запасов отца. Не желаете попробовать? Улыбка Алисы излучает спокойствие. На секунду девушка понимает, что снова тонет, но тут уже вмешивается Дакар. Не смей, Талия, гость е дома. Прибереги свои уловки для придворных. Кронпринц Лиша обиженно фыркает, наполняя бокалы. Я буду бурбон. Раз уж ты решил быть официантом, то обслуживай всех за столом. На губах Верховного играет победоносная улыбка. Дорогая, если хоть раз почувствуешь неладное при общении с этим жуликом, решишь, что он лучший мужчина из всех, кого ты встречала, и ваши судьбы переплетены, беги ко мне. Алесандрель Слишком часто колдует для обольщения. Привычка. Эльф лишь пожимает плечами и вновь отправляет в рот леющую трубку. Ты уже тестировал силы? Я займусь этим после Генериса, когда толпа пребывающая с целью опустошения моих погребов покинет замок. Ты слишком угрюм для роли правителя. Талия, ты уже знаешь, что Святослав единственный правитель без дворца. Он настолько не любит делегации, что создаёт им наихудшие условия. Однажды, когда орки отказывались подписывать контракт на его условиях, он отключил отопление в их крыле. Иван жаловался, что на третий день уже не чувствовал ног и был готов на любые условия. Иван, посол объединённых орчьих племён, ОП. При этом орки одни из его союзников. Представляешь, что бывает с теми, кто ему не нравится? Глаза Верховного улыбаются, но он хранит молчание. Кажется, в его глазах живёт мальчишка, радующийся невинной шалости, но на лице лежит отпечаток тоски. Докар ловит цепкий взгляд гостьи и начинает изучать её в ответ. Талия с трудом подавляет невольное желание сжаться и расправляет плечи. На ней золотое платье, идеально подчёркивающее узкую талию с глубоким декольте. Выделенная гардеробная комната ломится от нарядов. Но большинство вещей выглядит слишком безжизненно. Сегодня она целый час перебирала цветные ткани, дабы выбрать хоть что-то не пестрое и не расшитое камнями сверху до низу. Нежное платье из тонкого золотого шифона с ниткой перламутрового жемчуга вместо пояса стало настоящей находкой, и, кажется, хозяин замка одобряет выбранный образ, предпочитая решать проблемы, а не тратить время на тривиальную ерунду. Святослав всё же удостаивается беседника ответом. Естественно, тебе было бы интереснее расшифровать клеймо, которое стоит на её ауре, чем принимать поздравления на генерисе. Думал, я не замечу? Кронпринц передразнивает удивлённый взгляд верховного. Я сама попросила наложить иллюзию. Она действительно сама попросила скрыть ауру после тестирования, в результате которого Талии пришлось час лежать на каменном полу в центре трёх светящихся кругов. Было выявлено лишь одно. Колдовская сила есть, но она спит. Святослав спокойно объяснил, что в целях избежания лишних вопросов лучше скрыти ауру на время Гиннериса. Тогда будет проще поддерживать главный батующий в народе слух. Талия всего лишь временное влечение верховного из другого мира. Я сняла иллюзию и уже полчаса жду, когда ты это заметишь. Но, как всегда, кронпринц оказался слишком очарован дамой, чтобы разглядеть её секреты. Мы проведём тесты после генерисы, и если ты будешь хорошо себя вести, то узнаешь о результатах. На этом разговор о способностях гостя и белого лебедя был закрыт. Алеандреэль начал рассказывать истории об их со Святославом юношеских похождениях, чем весьма пощекотал нервы таинственному правителю. Дакар предпочитал скрывать от мира, что он тоже живой. За его правлением следили абсолютно все заинтересованные в политике. Во-первых, его страна одна из самых успешных. Во-вторых, он слишком юн по нынешним меркам, поэтому молодой верховный не мог проявлять слабость и свою привязанность кому-либо открыто. Каждый его шаг тщательно продумывался и трижды просчитывались все возможные последствия. Хотя дружбу с эльфийским наследником скрыть не удалось, Алис всё свободное время проводил в горах Правосудия. И вытравить его из твердыни весьма проблематично. Такое поведение кронпринц объясняет тем, что шпионы точно не подозревают, что тут он будет решать важные дела. К чести наследника он действительно много работал и никогда не отлынивал от помощи отцу в управлении государством. Когда они расходятся, розовая дымка рассвета полностью окутывает небо, а в ближайших садах раздаются трели птиц. Замок белых лебедей дышит могуществом. отражая внутреннюю суть своего хозяина. Сейчас везде снуют слуги, готовя покои для будущих гостей и приводя в порядок даже самые укромные закутки. Непрерывная череда гружённых повозок тянется к кухонным складам. Главный садовник раздаёт поручения своим подчинённым. Твоя комната. Святослав с улыбкой указывает на дверь. Возьми, это поможет Дакар протягивает девушке небольшой кулон с золотым сапфиром внутри. Их руки соприкасаются, появляется желание спрятаться. Камень королей. Глубоко вздохнув, Талия возвращает мыслям ясность. В нём встроенная карта. Просто говори, куда тебе нужно, и он приведёт. Дакар явно замечает её смятение и вновь шумно втягивает воздух. У всех гостей Генерисы будут такие Нет, для них приготовили камни попроще. Спокойной ночи, Талия. Девушка задумчиво следит, как чёрная мантия верховного развивается от его шагов. Она уже 3 дня в твердыне, 3 дня её эмоции на пределе, то буря чувств и восторг, то пустота и желание просто закрыть глаза. 3 дня она пытается понять, как жить дальше. Лидия советовала просто подождать. После Генериса Святослав во всём разберётся. В этом замке все постоянно твердят, как ей повезло попасть к Дакару. На прикроватном столике Талия замечает новые скизы, доставленные от портного. Сейчас с наброска на нее смотрит девушка в изумительном бежевом платье, мягко обволакивающим силуэт. Гостья замка довольно улыбается результату, вспоминая, как причудливый мальчишка спорил с ней, срывая свой голос: «Дорогая, вы абсолютно не смыслите в стиле. У приличной дамы должны быть минимум три юбки». Почтенная, тугой корсет залог успеха любой достопочтенной леди. Талия со смехом наблюдала, как хрупкий юноша трясётся над своим очередным чертежом. Они дискутировали уже час. Упёртые, упёртые леди, постоянно твердил портной, представившийся Василием. А ведь всё начиналось крайне мирно. Жеманный юноша был учтив и готов воспевать её красоту. Постоянно кричал на двух своих помощниц, дабы не задерживать благородную леди и сделать все как можно быстрее. Василий, пожалуйста, давайте избежим юбок, корсетов и прочих пыточных средств. Талия сама до конца не понимала, что ее так отталкивает от предложенных моделей. Возможно, ей просто нравилось сидти на перекор портному. В конце концов, он был первый, с кем она смогла поспорить в этом чёртовом замке. Эзиячная просто не понимает оказанной ей чести, не боится раздосадовать Верховного. Такие данные, такие глаза. Нужен цвет морской волны и перья. О, это было бы великолепно! Лучезарное под цветом светлячков. Василий прошел сивальяжно, раскачивая бедрами. Наверное, это должно было произвести большой эффект. Но и намерянка прыснула от смеха. Милый Василий, прошу вас прислушаться к моим пожеланиям. Я никак не опозорю верховного, если буду выглядеть чуть скромнее, чем задумали вы, без многослойных и блестящих тканей. Леди идёт на перекор канонам красоты. Хочешь выглядеть как шерпатребная южанка? Драгоценное уничтожит мою репутацию, расстопчит её в прах. Талия была уверена, что сероглазый юноша ещё не раз посетит её покои, пытаясь обредить во что-то более подходящее неупёртой леди. Эта мысль давала стимул Партной её искренне раздражал, но спорт с ним заставил забыть обо всём остальном. Храм Фурии. Солазар. Под каменными сводами главного храма уже собралась паства. Не обращая внимания на присутствующих, Солазар медленно идёт между рядов. Его бесстрастный образ вызывает трепет восхищения у присутствующих. Наместник остановился у каменного алтаря, покрытого барельефами, изображающими жизнь Великой Фурии. Каждый из её деяний хорошо знаком всем Дроу. Славные победы и великие битвы их основное наследие. Над алтарём возвышается статуя Фурии, поддерживающая своими плечами своды храма. Грациозная женщина, вытесанная из камня, навсегда застыла в пламенном танце, сжимая в ладонях стальные клинки. Лёгкая броня обтягивает соблазнительные формы. Кремню приторочен золотой хлыст, а у ног рассыпана груда обсидиановых стрел. Изумрудные глаза изучают присутствующих. Каменные губы вот-вот дрогнут в улыбке. Салазар лично работал над эскизом, стараясь добиться максимального сходства. Наместник убирает волосы в высокий хвост и начинает медленный напев, восхваляя покровительницу своей расы. Как глава религии Солазар обязан принимать участие лишь в праздничных службах или крупных жертвоприношениях, но наследник Тёмной Лилии регулярно подкрепляет уверенность народа в своём выборе за счёт маленьких служб, которые проводит при любой удобной возможности. Чем ближе он приближается к пастве, тем больше дров восхищаются его работоспособностью и гордятся, что роль держателей религии наконец-то перешла к ним. Наместник богов избирается каждые 100 лет. И этот пост крайне редко сохраняется за предыдущим обладателем, благодаря хитроумным предвыборным играм, а иногда и откровенному подкупу. Банк Тёмной Лилии потратил около 3 миллионов золотых дукатов во время предвыборной кампании Салазара, и потом ещё столько же на постройку храма Фурии. Тем не менее, юноша с первых дней вступления в должность показал всем своё умение грамотно лавировать в столь непростом религиозно коррумпированном обществе. И с каждым днем все сильнее завоевывает любовь народа. Строительство храма, подаренного темной лилии городу, вызвало восхищение не только у простых жителей, но и у избалованных аристократов. Храм Фурии — самая масштабная постройка в Розе Ветров за последние три сотни лет. Центральный неф вмещает три тысячи темных эльфов. Роза Ветров. В пустыне, где располагаются основные города Дроу, управляемые домом Белозер, очертания крестово-купольных сводов теряются в высоте. Сквозь витражные окна льётся перламутровый свет, наполняет жизнью изящные барельефы и окрашивает их во все оттенки фиолетового и жёлтого. Многие правители с сомнением относятся к новому религиозному главе, пытаясь понять, продиктована его набожность истинной верой или же амбициями семейного банка. Салазар делает вид, что не замечает подозрений, никого при этом к своим делам не подпуская, следит за происходящим, оставаясь в полной тени. Впрочем, дроу в его верности не сомневаются. Воспевая фурию, он обходит алтарь по кругу и замечает выбивающуюся из общей массы фигуру, скрывавшуюся в тени колонн. Поддалой мантией угадываются очертания женского силуэта. Наместник богов задерживает на ней взгляд, но разглядеть лучше никак не получается. После окончания службы незнакомка быстро теряется в толпе, оставив Салазара один на один с его мыслями. Религия одно из ключевых устройств мира, позволяющее поддерживать порядок. Друг, глубоко религиозная раса, скрывать своё лицо в храме считается неуважительно. Наоборот, многие приходят сюда лишь для того, чтобы подчеркнуть своё положение. Аллерия отделяется от выходящей толпы. Посещение служб входит в распорядок рабочего дня дочерей Фурии, хотя вся их работа и состоит из служб, ритуалов и тренировок. Мы выдвигаемся завтра. Отец сказал, что ты прибудешь позже. Она ищет в глазах брата поддержку, понимая, что только он может заставить Растареона передумать. У меня слишком много дел, чтобы тратить время на пустые восхваления Святослава. Лазар направляется в глубь алтаря. Он предпочитает лично убирать свои атрибуты, не допуская к ним слуг. К тому же, у него сейчас нет ни малейшего желания копаться в душевных страданиях сестры. Она сама начала эту историю много лет назад. Так пусть сама и ставит точку, иначе никаких выводов так они не сделает. Твердыня гор правосудия. Святослав Приёмный зал верховного плотным слоем окутывает идолопоклонничество. Свет, проникающий сквозь стрельчатые окна, рисует узоры на лицах докладывающих. Трон Святослава располагается на пьедестале, возвышающем его на добрые 2 м от пола, не позволяя никому скрыться от потливых чёрных глаз. Дакар в очередной раз пренебрёг нормами и восседает в кожаных штанах и чёрной мантии на распашку вместо полагающегося правителю церемониального костюма. Такие вольности изначально сильно возмущали многих советников, но столкнувшись пару раз с недовольным правителем, они предпочтали закрывать глаза на всё, лишь бы ему было комфортно. Ой, слишком скучный. Верховный вольежно машет рукой, прося докладчика замолчать. У Дакара два круга советников: внутренний и внешний, точнее, действующий и фактический. Сейчас он с раздражением следил за вторым. необходимым для отвода глаз и сбора информации. С внешним кругом Святослав встречается раз в неделю, выслушивает доклады, подписывает несколько указов и заворачивает почти все предлагаемые нововведения. Внешний круг ему навязали ещё в момент коронации. Каждый древний род, проживающий на его территории, предложил по одной кандидатуре, дабы обучить молодого правителя. На деле же советники должны были контролировать и манипулировать неопытным верховным Правда, получается это у них из рук вон плохо. Но, ваше величество, испуганный мужчина в дорогом камзоле с пенсне на глазу и огромным свитком в руках совершает робкую попытку продолжить. Я понял суть ваших высказываний. Довольно. Бездонные, не выражающие никаких эмоций глаза смотрят на своего эльника. Но, Святослав, она может быть опасна. Серьёзно? Правая бровь его величества надменно поднимается вверх. Опасна эта весьма любопытная версия. Вот только она девчонка, пусть и обладающая даром, но ничего не помнившая. Так что меньше пафоса, господа. Мысль о возможном вреди оттали и никак не может уложиться в голове. Назуилевая гостья, кажется ему абсолютно безобидная, несмотря на исходящую от неё силу. Хотя они тоже не знают все его возможности. Но королевство в полной безопасности, пока им руковожу я, и я не собираюсь потакать каждой вашей прихоти. Все вон, или вам стоит напомнить, что такое реальная угроза. Браво. Как только дверь закрывается за последним членом собрания, огромный парадный портрет Святослава на гнедом жеребце, расположенный у дальней стены, сдвигается со своего места, пропуская вперёд мужчину, облачённого лишь в одни чёрные шаровары. Правая часть его торса и рука покрыты чёрными узорчатыми рунами. По левой стороне тянется ветка тонких ширамов. Два могучих чёрных крыла медленно колышутся при каждом его шаге. С каждым десятилетием ты становишься менее терпеливым. Ласково улыбаясь, наставник изображает полупоклон у подножья трона. сборище индюков и параноиков. Раздражённо бубнит Дакар, сходя по ступеням вниз. Много успел услышать. Вампир обнимает гостя. Достаточно, чтобы подумать о возможности их проводы. Жгать человека за потерю памяти? Мы же не в смутные времена живём. Что за дикость? Я же не сказал, что не прав ты. Танатос многозначительно улыбается. Надеюсь, я не слишком рано прибыл. Хочу понаблюдать за твоей находкой без лишних глаз. Алис тут ещё со вчерашнего дня. Твои покои уже готовы. Только крылья спрячь. Наставник тривиально закатывает глаза, но его крылья растворяются в воздухе. Он наивно надеялся на спокойствие и небольшой отдых от изматывающей семейной жизни. А знаменитый балагур уже тут, и тишину поймать будет весьма проблематично.